Глава 36. Командор Ашер пребывал в довольно скверном настроении. Ему с самого начала не нравилась новая задача, а как только ястребиное крыло и Артемида достигли нового Берлина, ситуация стала много хуже. Он бы с удовольствием сорвал зло на капитане Фушьен, но эта женщина была профессионалом до мозга костей, Никого другого и нельзя было ожидать увидеть на капитанском мостике одного из самых шикарных лайнеров Звездного Королевства. Капитаны для судов такого уровня берутся не с улицы, и она отлично знала, как успокоить сердитых и вспыльчивых офицеров флота, выделенных для охраны ее судна. Она дала понять, что в случае любых неприятностей она будет считаться с мнением Ашера. Несмотря на его относительно юный возраст и младший ранг, И вообще никто не смог бы превзойти ее в учтивости. В результате настроение Ашера только ухудшилось, потому что он не нашел повода поскандалить. Проблема заключалась в том, думал он по дороге к своему командирскому креслу, что он не мог отыграться на человеке, который на самом деле заслуживал скандала. Сознание того, что Клаус и Стейси Гауптман являются такими важными персонами, что ради них королевский корабль отозвали от выполнения прямых обязанностей и с самого начала действовало капитану на нервы. Более того, выдумка Адмиралтейства о том, что ястребиное крыло чисто случайно идет именно в Силезию, куда направлялась Артемида, стала выглядеть совсем неубедительно в системе Слайго. Как и все пассажирские билеты военного времени, билеты пассажиров данного рейса «Артемиды» продавались с условием, что капитан, по своему усмотрению, может делать любые изменения в маршруте по пути следования до обозначенного в их билетах конечного пункта, если сочтет это необходимым. Условие позволяло шкиперу защитить судно, избегая опасных мест и не боясь судебного иска от сердитого пассажира. Но на этот раз оно использовалось в совершенно иных целях. Клаус Гауптман решил, что ему нужно еще три дня для переговоров с его главным андерманским торговым представителем в Слайгу. Этот надменный человек попросту приказал Фушьен, чтобы она держала судно на месте, пока он решает свои деловые вопросы. Ашер сомневался, что он даже задумался о том, насколько это могло обеспокоить всех остальных пассажиров хотя он все-таки по-своему разрядил ситуацию, предоставив свободный шаттл для полетов туда и обратно на известные лыжные курорты планеты Ирландия. Такое великодушие, возможно, уменьшало недовольство пассажиров Артемиды, но только не Джина Ашера. И уж тем более не помогало ему поддерживать иллюзию того, что его корабль лишь по случайному совпадению тащится следом за Артемидой. Слайга была второй по численности населения системой Империи. И здесь кругом было полно кораблей АИФ, способных защитить лайнер. А значит, Ашар с чистой совестью мог следовать своей дорогой, если бы он в самом деле был направлен на действующую станцию флота в Силезии. К сожалению, его настоящая миссия состояла в том, чтобы сопровождать Артемиду. А значит, он не мог уйти от нее что в свою очередь означало провести эти самые три дня вместе с ней на орбите Ирландии. Гауптман не дурак. То, что ястребиное крыло ждет их, болтаясь на орбите, подтверждало то, о чем он, несомненно, с самого начала догадывался. И когда они достигли нового Берлина, решил использовать в своих интересах. Он не стал затягивать стоянку, но вместо этого придумал кое-что похуже. Когда Артемида и Ястребиное крыло прибыли на Новый Берлин, там, в ожидании следующего запланированного конвоя, находились три грузовых судна, принадлежащие картелю Гауптмана. Но, стоя на месте, суда ничего не зарабатывали. Благодаря огромным размерам межзвездные торговые суда в пересчете на тонну были гораздо дешевле в перевозке грузов, чем любая разновидность планетарного транспорта. Однако торговое судно могло легко взять на борт 4 или 5 миллионов тонн груза, а антигравитационные установки и импеллеры в достаточной степени облегчали транспортировку груза, что делало выгодным предприятием даже межзвездную транспортировку пищевых продуктов. Но судно дорого обходилось своим владельцам, находясь в ожидании на орбите, а не путешествуя между звездами, где приносило доход, И ни одному судовладельцу не нравилось, когда его корабли простаивали без дела. Конечно, учитывая потери в Селезии, только идиот захотел бы отправить сюда без сопровождения. Ожидание на орбите планеты уменьшало размер прибыли, но эти издержки не шли ни в какое сравнение с потерей целого транспорта. К сожалению, Гауптман решил нагло воспользоваться эсминцем, которому чисто случайно оказалось с ним по пути и дал команду своим грузовым судам присоединиться к Артемиде на маршруте в Саксонию. Ашер, пытаясь не слишком громко скрежетать зубами, думал, что ничего другого от старого ублюдка нельзя было и ожидать. Предоставленные сами себе истребиное крыло и Артемида могли легко подняться до зета-полосы, довести субъективную скорость до 0,7с при объективной скорости 2500с, и выполнить переход от Нового Берлина до Саксонии за три стандартные недели, что для них самих составило бы 15 субъективных дней. Однако обремененные грузовыми судами Гауптмана, они должны были ограничиться дельта-полосой и максимальной скоростью всего лишь 0.5С, а значит, тот же самый маршрут займет почти 48 стандартных дней, а сжатие времени сократит изнурительное безделье всего на пять дней. Такое троекратное увеличение времени перехода было опасно и само по себе. Но Ашара приводила в неудержимое бешенство мысль о том, что Гауптман использовал в личных корыстных интересах корабль Ее Величества. Его корабль! Старый ублюдок, должно быть, только радуется. Мрачно подумал Ашер, наблюдая за схемой расположения судов на экране. Естребиное крыло занял позицию по левую сторону от импровизированного конвоя в наилучшем месте для перехвата любой угрозы, а все остальные монотонно тащились друг за другом на гребне гравитационного потока. Артемида шла третьей в колонне с грузовым судном бэкхом за кормой. И вся эта картина предупредительности и услужливости безумно раздражала Ашера. Старый магнат десятки лет враждовал с адмиралтейством по самым разным поводам, говорил сам себе командор, и проигрывал гораздо чаще, чем выигрывал. А теперь сидит в своей каюте и радуется тому, как он заставил флот охранять его караван. Ведь самое обидное, ему и слова не пришлось сказать. Он не просил, не умолял, не грозил. Он просто злоупотребил предоставленным по билету условиям. Я не могу даже возразить, потому что официально я вообще его не сопровождаю. Он еще некоторое время смотрел с негодованием на монитор, и вдруг выражение его лица изменилось. На смену сердитому взгляду пришла злая усмешка, и он нажал кнопку связи. — Старпом слушает? Почти тот час ответил голос лейтенант-командора Алисии Маркос. Ашер откинулся на спинку кресла, обратив злорадную усмешку к потолку. Простить, что беспокою вас во время отдыха, Алисия, но мне в голову только что пришла одна мысль». «Одна мысль, шкипер?» Маркос служил с ним достаточно долго и умел распознавать по тону его настроения, так что сама она сразу заговорила осторожнее. «Ну да», — ответил Ашер, довольно улыбаясь в потолок каюты. «Поскольку у нас неожиданно появилось время, не кажется ли вам, что мы должны найти ему лучшее применение?» «Каким образом, капитан?» «Еще более осторожно спросила Маркос». «Я рад, что вы спросили», — еле сдерживаясь сказал Ашер. «Почему бы вам с Эдом не зайти в мою каюту, чтобы обсудить это?» «Капитана, на мостик!» От неожиданности Маргарет Фушьен так дёрнула головой, что кофе выплеснулся из чашки на её потрёпанные форменные брюки. Коричневая жидкость была обжигающе горячей, но капитан едва ли заметила это, потому что взвилась со своего стула во главе стола, накрытого к завтраку, и помчалась к лифту. «Капитана на мостик!» — повторял настойчивый голос. Войдя в лифт, Фушьен выругалась, потому что действующие на Артемиде приказы были кристально ясны. В отсутствии настоящей необходимости, аварии или другой критической ситуации, пассажиров нельзя вводить в панику сообщениями по общей трансляции. На корабле полно стюардов, которые могли незаметно шепнуть все, что надо, ей на ухо. Она нажала кнопку аварийного блока управления, шумом закрыла двери лифта и бросилась к панели селекторной связи. Капитан, она. говорит капитан, заткните это проклятое радио! прорычала она, и записанный на пленку голос замер на полусловие. Вот так. Ну а теперь скажите, что за дьявольская срочность? Нас атакуют, мэм, в некоторой панике ответил второй помощник капитана. А так фушье наторопела, уставилась на динамик. Но тут же помнилось, «Кто и сколько их?» — спросила она. «Мы пока не знаем». Голос лейтенанта Доневского стал чуть более спокойным, и она поняла, что он глубоко дышит, пытаясь взять себя в руки. «Все, что нам известно. Ястребиное крыло передал предупреждение о нападении, приказал нам изменить курс и, покинув общий строй, начал разворот вправо». «Проклятие!» — мысли Фушьен неслись с бешеной скоростью. Было бы очень любезно со стороны Ашера сообщить ей, что происходит. В конце концов, Артемида имеет на борту ракетные пусковые установки от тяжелого крейсера и неплохих артиллеристов. Эти ракеты как нельзя больше пригодились бы сейчас, если бы Фушьен имела хоть какое-то представление о размерах угрозы. Но Ашер был боевым офицером. А порядок есть порядок. При любой атаке решения присутствующего старшего офицера флота имеют абсолютный приоритет. «Следуйте в указанном направлении. Я буду в рубке через две минуты. Слушаюсь, мэм!» Фушьен отпустила кнопку «Связь» и отступила с кислым выражением лица, пытаясь убедить себя, что она не боится. Лифт остановился ровно две минуты спустя, и Фушьен стрелой вылетела на мостик. На лице Доневского проявилось явное облегчение, и она, махнув ему рукой, быстро прошла к голосфере. Капитанский мостик Артемиды был своеобразным гибридом. Гражданские суда требовали меньшего количества вахтенных офицеров. Однако капитанские рубки гражданских кораблей обычно строили просторнее, чем у военных, где каждый кубометр был слишком ценен, чтобы расходовать его без явно выраженной пользы поэтому обширное пространство рубки торгового судна флотскому офицеру казалось претенциозным, хотя по стандартам пассажирского флота командный отсек Артемиды был довольно тесен. Тактический пульт флотского образца под управлением лейтенанта Аннабель Варт размещался тут же. Фушьен подошла и встала рядом с Варт, впившись глазами в схему. Грузовые суда и ее собственный корабль. Больше ничего постороннего. Все шли на оптимальном ускорении, почти 2000 g благодаря гравитационной волне, под прямым углом к прежнему курсу. Ястребиное крыло тоже был виден. Он шел в совершенно противоположном направлении с ускорением более 5200 g. Расстояние между ними увеличивалось с ускорением более 51 км в секунду в квадрате, И эсминец находился уже в 3,75 световых секунды более миллиона километров от кормы грузового судна. «Кого он, черт возьми, преследует?» — вслух недоумевала Фушьен. «Будь я проклят, если знаю, шкипер!» — ответила Вард с сильным сфинксианским акцентом. «Он только что рванул туда, как ошпаренный древесный кот, и приказал, чтобы мы изменили курс. Но я ни черта не вижу в том направлении». Фушьен еще несколько секунд изучала ничего не говорящую ей голосферу, потом бросила сверкающий гневом взгляд на экране с видеоинформацией. В этой волне плотность частиц была выше обычного уровня даже для гиперпространства, и великолепное холодное свечение разрядов было красивее, чем всегда. Но эта же самая красота значительно сокращала эффективность датчиков, И Маргарет Фушьен не хотелось думать о том, что может двигаться в ее сторону за пределами радиуса действия приборов. Но черт возьми, что ж там могло быть? Ее датчики были такими же мощными, как и у ястребиного крыла. Так как же он мог разглядеть то, что не могли засечь они? Есть ли что-нибудь еще открыла? Спросила она, повернувшись к Доневскому. Никак нет, мэм. «Прокрутите еще раз первоначальное сообщение», — приказала она. Даневский кивнул офицеру связи, и через пять секунд в динамиках рубки раздался голос командора Ашера. «Всем кораблям!» — говорит ястребиное крыло. «Красная тревога! Немедленно следуйте курсом 270 на максимальном для конвоя ускорении. Держитесь данного направления до следующего приказа. Ястребиное крыло! Конец связи!» «Это все?» — недоверчиво спросил Фушьян. «Да, мэм», — сказал Даневский. «Мы записали его сообщение, но прежде чем смогли ответить, он понёсся, как будто за ним черти гнались. И Анна уловила, что он поднял защитные стены и включил систему контроля ведения огня». Фушьен, удивлённо загнув брови, повернулась к лейтенанту Варт, и та утвердительно кивнула. «Я не знаю, что засёк Ашер шкипер, но не думаю, что он дурит нас», сказал тактический офицер. Его боевые системы заработали почти через 12 секунд с того момента, когда он начал передавать сообщение, И даже не закончив говорить, он уже следовал новым курсам. Фушьян кивнула и перевела взгляд на экран лейтенанта Варт. Эсминец находился теперь в целых 30 световых секундах позади них, двигаясь с относительной скоростью более 30 тысяч километров в секунду и уже развертывал модули системы РЭП. Это был зловещий признак, и Фушьен проглотила внезапный комок страха, перекрывший горло. Зачем Ашер это делает? В гравитационном потоке бесполезны ракеты, и ничего не может находиться в радиусе действия энергетического оружия, если этого не видят сканеры Артемиды, какими бы ни были местные условия. «Почему так срочно развертываются ловушки?» — напряженно спросила она у Вард. «Я не знаю, Шкипер». Тактик хорошо контролировала себя, но в её быстром ответе чувствовалась лёгкая неуверенность. «Может, там кто-то замаскировался?» «Возможно, но если они уже находятся в радиусе действия ракеты, мы должны к этому времени засечь их на гравитационных датчиках, как бы хороши ни были системы маскировки». Варт набрала запрос на пульсе и, откинувшись на стуле, с несчастным видом покачала головой. «Ничего шкипер. Ни черта я там не вижу, что...» Ее голос резко оборвался, поскольку Ашер круто положил ястребиное крыло на левый борт. Эсминец развернулся, ведя беглый огонь лазерами правого борта, и вард побледнела. Смертоносная энергия обрушивалась на нечто. Но что же там такое могло быть, чтобы вызвать на себя такой огонь? И где оно было? — Шкипер, мистер Гауптман на связи, — объявил Даневский. Фушььен хотел рявкнуть, чтобы ее не беспокоили, но глубоко вздохнула и махнула рукой. Да, мистер Гаупман! Она не могла сдержать свой гнев на несвоевременный звонок. Я как раз сейчас немного занята, сэр. Что происходит, капитан? Спросил Гаупман. Мне кажется, на нас напали, сэр, как можно спокойнее сказал Фушьен. Как напали? Кто? Пока у меня нет ответа на эти вопросы, сэр, но кто бы это ни был, естребиное крыло уже сражается с ним, так что он близко. Боже мой. Тихие слова сорвались с губ магната почти против его желания. Находясь на другом конце оптоволокна, он закрыл глаза. «Пожалуйста, держите меня в курсе», — сказал он и прервал связь. И в этом, по мнению Фушьен, было больше здравого смысла, чем она ожидала от чересчур богатого человека. «По кому же, черт возьми, он стреляет?» — кипела от ярости Вард. «Я все еще не могу увидеть эту проклятую штуку!» «Я не знаю», — спокойно сказала Фушьен. Но кто бы там ни был, это лазеры истребиного крыла продолжали вести огонь по противнику, которого никто в рубрике «Артемиды» не мог даже увидеть. Согласно датчикам, там абсолютно ничего не было. Однако на это ничто уже в течение пяти минут обрушивались залп за залпом. А затем внезапно ястребиное крыло прекратило огонь, еще раз повернулся на 90 градусов влево и начал движение в сторону торговых судов. Фушьен в замешательстве уставилась на голосферу, затем повернулась и встретила пристальный взгляд в арт. Вид у главного тактика был не менее смущенный, чем у Фушьен, и она в полном непонимании развела руками. «Побей меня, бог, шкипер, никогда в жизни я не видел ничего подобного». «Сигнал с ястребиного крыла, капитан», — объявил офицер связи. «Слушаю», — напряженно сказала Фушьен. «Всем судам возобновить прежний курс», — радостно произнес голос Джина Ашера. «Спасибо за сотрудничество и превосходное время реагирования. На этом мы завершаем внеплановые учения.